Безпризорники не на шутку встревожились кончиной Спирки. Еще так недавно хромоногий Спирка култыхала среди них на костыле. Весь какой-то исковерканный, несчастный. Он всем старался услужить, а за обиду, как бы ни была она горька, всегда платил добром. Пришел вожак Амелька. «Где покойник? Куда дели?» Скинул он голову и, засопев, стал набивать трубку. «Ну?» Густо сидевшие возле костра в своих лохмотьях беспризорники, похожие на выводок стрепанных большущих птиц, растерянно молчали. «Ну», — повторил Америка, — «несите его сюда». Тогда, словно по команде, поднялись трое. Маленький горбатый пашка-верблюд, Степка-стукни в лоб и филька по водырь. Они быстро скрылись в темноте. Широкоплечий и сухой Амелька был, как всегда, в рваном, без спины, с одними фалдами и рукавами архалуки, на голове монашеская скуфейка. Болезненное отечное лицо его, угрюмо, взбудоражено, маленькие, из-под лобья, недружелюбные глазки, сегодня строги по-особому. «Как хранить его? По-православному или по-граждански?» спросил Амелька схимник. «По-граждански, по-граждански!» – ответило сотни голосов. Амелька такой ответ предвидел. Он прекрасно знал безбожное настроение ребят. Но чтоб не прослыть насильникам над волей подчинившихся ему товарищей, он всегда считался с их свободным мнением. «Значит, по-граждански, что ли?» – дипломатично переспросил он. «Кто против, подними лапу!» Гражданская форма похорон была принята единогласно. Так начался митинг. Под конец, с большими спорами и бранью, разбирался скандальный поступок дуньки таракана. Ее силой привлекли на митинг, были настойчивые предложения навсегда изгнать ее. Дрянь ты, паршивая ты, выговаривал Я Амелько. Ежели не будешь нам, товарищем, катись от сель колбаской! За что ты избила майский цветок! Призывающий к тишине прозвенел звонок. Сразу все смолкло. Говорили шепотом, ходили на цыпочках, стараясь особо подчеркнуть свое отношение к обиженной сегодня матери, майскому цветку с ее ребенком, а также отдать братский долг покойному спирке полторы ноги. Маленький мертвец лежал возле приподнятого борта баржи на лугу. Дизентер, Филька, Пашка-верблюд и Степка стукни в лоб Соорудили из досок невысокий стол и накрыли покойника черной хламидой. Девчонки украсили ложе бумажными цветами, увядшей травой и венками из поблекших веток ивы. В головах мертвеца воткнут в песок его собственный костыль. К ручке костыля прикреплен зажженный небольшой фонарик. Спирка полторы ноги безмолвен. Он непробудно спал последним надземным сном. Свет фонаря мутно красил его заострившееся костяное лицо в желто-грязный с блеском цвет. Темные тонкие брови высоко приподняты, волосы стараниями дизентера смазаны маслом и гладко причесаны, детский невинный рот полуоткрыт. Словно мертвец еще раз силится крикнуть «К мамоньке хочу! Веди домой!» Но теперь никто не отведет его домой. Возле пусто, все разбрелись спать. Лишь шарик, свернувшийся на сене в ногах его, вздыхает и безразлично посматривает на умирающий костер. Все тихо. Кое-кто успел заснуть. Утром надо подняться рано, чтобы копать могилу. Инженер Вошкин, как всегда, сидел с фонариком на крыше возле мачты, слушал передачу. Он снял форменный картуз запустил руку под тряпку, что-то вытащил из грязных волос и тщательно стал рассматривать у фонаря. «Что? Вож?» – простодушно спросил залезший на крышу Филька. Изобретатель свысока взглянул на него и ответил. «Нет, две!» Амелька привычной походкой пробрался через кусты к берегу, реку и все просторы за ней прикрывала ночь. Невидимая гладь воды – чуть поплескивало в прибрежных зарослях осоки. Где-то хлюпали весла, и едва слышно было, как ржали кони за рекой в ночном. Вместе с легким ветерком тянул из-за реки слабый привкус дыма. Амелька прищурился и водил по тому берегу зорким взглядом. Там, как свечи, близко друг от друга горели три небольших костра. Прочитав этот сигнал огней, Амелька опрокинул стоявший на песке челнок, спустил его в воду и неслышно поплыл на глазастые костры. Сквозь густую тьму Амельке казалось, что он с челном стоит на месте, а костры, все увеличиваясь, все ярче разгораясь, плывут к нему. Работать веслами довелось долго. Река здесь широка, вот мало-помалу приблизился к пловцу весь берег. Возле самого уреза воды впереди костров стоял черным силуэтом огромный человек. «Свой?» «Свой», — ответил из тьмы Амелька. «Обзовись!» «Огонь да палка! Чего обзываться-то? Нечто не признал!» И чёлн Амельки врезался носом в куст. «Э, чтоб тебя! Все удочки наши пошибал! Мы рыбу ловим!» — сказал огромный человек. Впрочем, он был не так велик, как казалось это с лодки на фоне трепетных костров. Он в коричневой бобриковой куртке, накинутой на белую рубаху, в широких украинских штанах, заправленных в длинные сапоги, на голове широкополая шляпа с медной пряжкой. Свет костра, и елозя по его лицу, выделял горбатый кривой нос, прямую, как бы обрубленную нижнюю челюсть, свисавшие рыжие усы и выпеченные скулы. Правый глаз его перевязан черной лентой. Левый проницательно и смело щупает Амельку. Этот человек весь какой-то мрачный, жуткий. Кличка его Иван Неспи. В городе и по паспорту он известен под именем Федора Хрипушина. Он жил в землянке вблизи паромной переправы через реку. Был неплохой рыбак, умел плести великолепные корзины из прутьев ивы. Он почти каждый базар появлялся в городе с продажными корзинами и свежей рыбой. Обычная его одежда – это костюм бродяги или беднейшего крестьянина. А вот сейчас он одет словно атаман-разбойник из какой-то стародавней были. Амелька с вожделённым трепетом покосился на бриллиантовый перстень мрачного детины, на золотую цепь через грудь и радостно подумал – ну, значит, патрону пофартило. Взаимоотношения Ивана Неспи с Амелькой были отношениями патрона и клиента. Иван Неспи давал Амельке работу, наводил его на след преступных дел, Амелька же со своей шайкой исполнял эти темные дела и делился добычей с атаманом.